Проверьте ваши знания. Первые два политических принципа Тодда. Первый. Неважно, что вам говорят, вам говорят не всю правду. Второй. Неважно, о чем говорят, речь всегда идет о деньгах. Не верите, что можно скрывать от людей вполне простые очевидные вещи? при чьей-то заинтересованности запросто. В это трудно поверить, но для доказательства приведу полуанекдотичный пример из географии. Очень забавный тест. Расспрашивать людей с высшим образованием, где проходит граница между Европой и Азией. Вроде бы чистая география. Но про Уральский хребет и реку Урал знают все, и, как оказывается, неправильно – Про Каспий, Черное море и Босфор тоже почти все. А вот где эта граница проходит между Каспием и Черным морем? Тут заклинивает. Чего только не называют. Даже бывшую границу СССР, если отвечают про Кавказский хребет, то на дополнительный вопрос «Значит Сочи уже Азия?» обычно задумывается окончательно. А открывается просто. Жители и руководители нескольких бывших советских республик, теперь независимых государств, очень не хотят считаться азиатами. И чтобы их не обижать, этот вопрос на всех наших картах и во всех наших справочниках спускают на тормозах. И границ Европы нигде не указывают. Даже в Большом энциклопедическом словаре. Точнее, там они есть. А то было бы совсем неприлично. Но в статье «Азия» на картинках, входящих в комплект программ Microsoft Office, к Европе отнесена и вся территория Турции. Таким образом, по милости Билла Гейтса, Европе досталась Малая Азия, полуостров, по которому вся Азия получила свое название. Это уже чистейшая комедия. Но понятно, почему так получилось. Турция и кандидат в члены ЕС и член НАТО и хочет считаться европейской страной. Вообще-то граница проходит по Уральскому хребту, реке Эмба, Каспийскому морю, реке Кума, Кума-Маночской впадине, реке Маныч, реке Дон, Азовскому морю, Черному морю и так далее. Что границы Европы и Азии проходят по миатийскому озеру, то есть Азову, знали еще древние греки, значит и Кубань, и Северный Кавказ, и Закавказье все-таки находятся в Азии. Но это вопрос мелкий, простая деликатность, и касается чисто географии, то есть землеописания. В конце концов, можно и договориться, что граница пойдет по перешейку между Черным морем и Каспийским, например, Парионе и Араксу, как предлагали некоторые древние географы, и станут грузины европейцами. Но ведь есть такие вещи из истории, экономической географии, экономики, которые напрямую задевают чьи-то интересы. А если вмешивается экономика, то тут как тут и политика. Действительно, если честно признать, что по обыкновенным причинам интеграции российской экономики в мировую невозможно, то как мировой экономике использовать накопленные в России стратегические запасы? Заставить не получается». Лучше ввести русских в заблуждение, они откроют экономическую границу и все пойдет самотеком, а когда начнет кончаться, можно спровоцировать обострение, сами русские будут во всем виноваты. Поэтому вопрос о границе Европы это ерунда, но ерунда показательная.